Глава тридцать третья Я не на шутку разволновалась. — Я поговорю с ним, — торопливо сказала я Лёше и Соньке. «Ну — Ну-ну, я с ним уже битый час разговариваю, а толку никакого, — посетовал Леша. Пожалуйста, дайте нам несколько минут, — попросила я, после чего решительно направилась в комнату к другу. Дверь была открыта, так что я сразу его увидела. Он торопился. Бросал вещи в чемодан, даже не пытаясь их сложить. И это делал Матвей. Тот Матвей, который всегда и во всем был аккуратным и правильным. Что-то точно случилось. Я вспомнила тот разговор с Сонькой, когда мы вместе гуляли с Кристиной. Подумать только. А ведь слова подруги абсолютно вылетели у меня из головы. Крис потерялась, и я забыла тогда все на свете. Но ее слова снова всплыли в голове сейчас. А что, если она права? Я и правда нравлюсь Матвею? Но это в голове не укладывалось. Мы с ним дружили столько лет. Я уже даже как парня перестала его воспринимать. Для меня он всегда был просто Матвеем. Да, Матвей замечательный парень, хороший, добрый, красивый. Но мы с ним друзья. Лучшие друзья. Как же не хочется портить дружбу. Матвей? — окликнула его я. Он даже не повернулся в мою сторону. Продолжил молча кидать вещи в раскрытый на полу чемодан. — Матвей, поговори со мной, — взмолилась я. — Что случилось? Мы все за тебя очень беспокоимся. — Правда? — он повернулся ко мне. — А я думала, у тебя в мыслях только красавчик-спасатель. — Ну зачем ты так? — тяжело вздохнула. Естественно, это неправда. То, что у меня появился парень, ничего не меняет. — Какой парень, Полина? — резко перебил меня Матвей. — Он тебе так и сказал? Ты теперь моя девушка? — Нет, но ты для него просто летнее развлечение. Как же ты не поймешь? — Да с чего ты это взял? Я ему нравлюсь. — Конечно, нравишься. Наивная дурочка, которая готова на все ради его внимания. Я ахнула от возмущения. «Значит, вот кем ты меня считаешь!» Холодно уточнила. «Это он тебя такой считает!» «Боже, Полина, раскрой глаза, наконец!» «Это разве то, чего ты достойна?» Матвей сделал шаг ко мне. Я никогда не видела его таким. Он был в ярости, его глаза горели обидой. А самое обидное, что я могла не доводить ситуацию до такого. Надо было мне поверить Соньке и вовремя поговорить с Матвеем на чистоту. А теперь он на грани срыва, и это моя вина. Мне было трудно поверить, что я вообще могу кому-то понравиться. Я замкнулась в себе, повесила сама на себя ярлык неудачницы в любви и не замечала никого вокруг. На самом деле, ничто не мешало мне завести отношения раньше. Ничто, кроме моих комплексов. — Матвей. «Давай успокоимся и нормально поговорим, хорошо?» Со вздохом предложила я. «Я не хочу ссориться». «Нет, Поль, хватит уже разговоров, я уезжаю. Не хочу смотреть на то, как ты разрушаешь свою жизнь. Этот парень тебя до добра не доведет. Ты лишь игрушка для него. Наиграется — найдет другую. К счастью, каждое лето сюда приезжает какая-нибудь новая глупышка». «Но я счастлива рядом с ним». В сердцах воскликнула я. «Может, я даже люблю его?» «Ты понятия не имеешь, что такое любовь», процедил лучший друг. «А твой Глеб — просто безмозглый пляжный красавчик, которого ты идеализируешь. Тебе не нужен такой парень, Полина. У него куча проблем, куча забот, его интересует только приятное времяпрепровождение с тобой. Ему нет никакого дела до твоего внутреннего мира». «Нет, тебе нужен совершенно другой парень!» «Откуда тебе вообще знать, кто мне нужен?» — фыркнула я. Признаться честно, я уже была близка к слезам. «Слышать такое от лучшего друга очень больно. Я ведь знаю, что он не прав, и что я нравлюсь Глебу по-настоящему. Тогда почему его слова ощущаются как лед?» «Я точно знаю, кто тебе нужен, Полина!» Сказав это, Матвей резко делает еще один шаг вперед. Я и опомниться не успеваю, как он хватает меня за плечи, рывком притягивает к себе и... Целует. Если это можно так назвать. Ведь я инстинктивно сжала губы так крепко, как только могла. Я замерла. зная, что должна была вырваться, вовремя отвернуться, избежать этого недопоцелуя. Но я просто оцепенела от неожиданности, от абсурдности этой ситуации. Мечтала лишь об одном. Лишь бы весь этот разговор с Матвеем отмотать к началу и сделать все, чтобы избежать подобного финала. «Полина!» — окликнул меня кто-то. Еще секунду назад я думала, что хуже быть уже не может. Оказалось, что вполне может. Ведь голос принадлежал Глебу. «Отпусти!» Я, наконец, освобождаюсь из рук Матвея. Он смотрит на меня потрясенно, будто даже сам от себя такого не ожидал. «Отвали от моей девушки!» — слышу я Глеба. А затем все происходит очень быстро. Глеб оказывается рядом с Матвеем спустя мгновение, а затем бьет его кулаком в нос. Матвей не остается в долгу, и Глебу прилетает кулаком в скулу. Я пугаюсь до ужаса, понятия не имея, что должна предпринять. На шум прибегают Сонька с Лешей. Друг кидается разнимать дерущихся. — Пожалуйста, хватит! — закричала я, опомнившись. — Глеб! Матвей! Перестаньте! Каким-то чудом Леше удалось перехватить Матвея. Он с силой потянул его назад, дальше от Глеба. Но Глеб сдаваться не собирался. Заметив, что он хочет продолжить драку, я кинулась к нему, уперлась ладонью ему в грудь. «Глеб, пожалуйста, успокойся, я прошу тебя!» «Так ты на его стороне?» — уточняет зло-спасатель. «Никогда я еще не видела Глеба в ярости. Должна признать, ему очень шло. Он выглядел необычайно горячо. Конечно, осознала я это позже, а в тот момент мне было решительно не до этого». О чем ты? Я просто хочу, чтобы вы успокоились. Глеб ловит мой взгляд. Как ты могла целоваться с ним? Что? Так, кажется, он определенно чего-то недопонял. Все не так, Глеб. А как, Поль? Хотя знаешь что, не надо мне ничего объяснять. Он развернулся и пошел к выходу. Глеб! Я хотела было броситься за ним, но Сонька схватила меня за руку. Поль. «Подожди, дай ему остыть!» — сказала она. «Но...» «Поверь, так будет лучше, а не то на эмоциях наговорить друг другу всякого!» Я понимала, что подруга права. Тяжело вздохнула и повернулась к Матвею. Он держался за разбитый нос. Леша достал откуда-то белое полотенце и протянул другу. Тот прижал его к лицу, и полотенце быстро пропиталось красным. «Не сломан?» — спросила у него Сонька. — Нормально все, — буркнул он. «Нормально — Нормально? — повысила голос я. — Ты ведь все мне испортил! — Прости, Поль, — после небольшой паузы ответил Матвей. — Я не хотел, чтобы так все вышло. — Не хотел он. Теперь Глеб уверен, что я целовалась с другим. Наверняка он меня ненавидит. Расстроена я поплелась в свою комнату, где поспешил упасть лицом в подушку. Ну что за несправедливость? Как вообще все могло дойти до такого? Я провела в саможалении пару часов. Никто меня не трогал, за что я была очень благодарна друзьям. Мне нужно было побыть одной и собраться с мыслями. Когда я поднялась с кровати, за окном уже стемнело. В открытую форточку налетели комары. Я торопливо закрыла ее, вздохнув поглубже свежий морской воздух. Этот отпуск мог стать отпуском моей мечты. Но вместо этого все разрушилось в один миг. Как будто цунами прошлось. Я должна все исправить. Надо поговорить с Глебом и объяснить, что произошло. В этот момент у меня зазвонил телефон. Я не глядя нажала на «Принять». Это должно быть Глеб. Алло, Глеб, я все тебе сейчас объясню. Полина Сергеевна, это вас беспокоит Геннадий Константинович. Помните такого? У меня внутри все похолодело. Это мой начальник. — Здравствуйте, пролепетала я. — До вас не дозвониться. У нас в офисе эпидемия гриппа. Три человека заболела. Мне надо, чтобы вы вышли завтра на замену. Само собой, это будет вам оплачено. — Что? — поразилась я. — Но я же в отпуске. Полина Сергеевна, коллективу нужна ваша помощь. Мы же все одна семья, вы не помните наш девиз? Но, Геннадий Константинович, я никак не могу, я в отъезде. Послушайте, вы нужны мне завтра в офисе. Прекратите отлынивать от работы. Но я же... Я в отпуске. Мой начальник, конечно, был не от мира сего, но это даже для него перебор. В общем, так, Полина Сергеевна... Либо вы завтра выходите на замену, либо мы с вами прощаемся. Но...» Трубки раздались гудки. «Да он издевается. Взял и трубку бросил. Что же сегодня за день-то такой? Видно, вселенная решила, что я слишком счастлива. Я со злостью бросила телефон на кровать. Класс. Теперь я мало того, что снова без парня, так еще и безработная. Ладно, бог с этой работой». Но Глеба я терять не хочу. Поспешила на улицу. Удалось выскользнуть незаметно для друзей. Хоть что-то хорошее. Не горю желанием сейчас с ними объясняться. А Матвея так вообще видеть не могу. До дома Глеба я добралась довольно быстро. Всю дорогу репетировала речь, которую произнесу, дабы он поверил в мою невиновность. Получалась редкостная чушь. Что ж, лучше буду импровизировать. Обнаружила калитку незапертой. Может, это и к лучшему. Я зашла во двор, собралась была постучать в дверь, но вдруг услышала чей-то плач. Звуки привели меня к густым кустам роз. Рядом с ними на коленях сидела Кристина и плакала. — Боже, Крис! — я притянула девочку к себе. — Что случилось? — Она здесь! Злая ведьма! — А кум ты? Инна Витальевна пришла? — Хуже! Тут злая ведьма Юля! Сказав это, Крис снова расплакалась. — А эта ведьма зря время не теряет. Но что она тут делает? Глеб же не мог сам ее позвать. Не мог же?